Глава 30. Дорожка вьется под ногами, и я невольно вспоминаю темную тропу. Есть какое-то неуловимое сходство. Может быть, из-за разросшихся кустов зеленой дымкой листвы, закрывающих обзор. Я спокойно шагаю. Я достаточно доверяю тени, чтобы не паниковать. Думаю, у нее нет причин подставлять меня, а значит, она не позволит светлым жрецам себя обнаружить. Конечно, это лишь мои домыслы, смешанные с надеждой. Главный вход поражает обилием декора. Храм явно достраивали и зачем-то превратили в огромный мраморный торт. Девочка, заметив мою реакцию, хихикает в ладошку и приглашает меня обойти опоясанное галереей здание. Меня ждут даже не с бокового, а с заднего крыльца. Жестом попросив меня соблюдать тишину, девочка пропускает меня вперед. Если честно, меня настораживает, что пройти меня приглашают в задворок, но раз тень спокойна, я иду дальше. Жреца я нахожу в крошечной гостиной. Комнатка едва вмещает два кресла и круглый одноногий столик. Подан чай, причем чашек почему-то три. Кто-то будет пить стоя? Странно. Из окна открывается вид на парк. Если бы не одеяние жреца заподозрить, что интерьер принадлежит храму, было бы невозможно. Светоч, приветствую я. Нет нужды в формальностях, леди Юджин. Располагайтесь. Что-то я окончательно перестаю понимать происходящее. Жрец, словно так и надо, сам разливает чай по чашкам. Одну берет себе, другую хватает скользнувшая за мной в комнату девчушка. Так как кресла для нее нет, она бесстыдно забирается на подоконник с ногами. Подол платья задирается, но девочка не пытается одернуть юбку и спрятать торчащую коленку. Кому еще предлагали в храме чай? Разве что королю, да и то не уверена. Если вспомнить оказавшегося в когтях Гельдернов принца, как я могу, Светоч? Леди, прошу вас, присаживайтесь, иначе я буду вынужден встать. Что? Только утром он корчил недовольные рожи и громко спрашивал, не померла ли леди Махаон. А сейчас он улыбается. И видно, даже мне видно, насколько для него непривычно это угодливое выражение лица. Рот растянут от уха до уха, того, гляди, уголки губ треснут от натяжения. Что с ним внезапно случилось? Еще и девочка на подоконнике. Но... Кажется, жрец действительно готов встать, и я делаю шаг вперед, опускаюсь на самый краешек. Отказаться от угощения вряд ли получится, и я беру чашку, но стараюсь касаться ручки точь-в-точь, точь как жрец. Дядя Лоуренса научил меня полезному. Яд может оказаться даже на внешней стороне фарфора и проникнуть в тело через кожу. Пробовать чай я опасаюсь, в пору притвориться неловко и выплеснуть, а для надежности разбить чашку. «Юджин, ты думаешь о чем-то плохом?» — спрашивает девчушка. «Тебе нравится разрушать?» — я вздрагиваю. «Самообладание мне изменяет. Наверное, я даже бледнею. Не понимаю». «Брось! Разве не ты родовое гнездо Гельдернов?» «Я имею в виду, ты открыла путь и из первого ряда наблюдала, как нежить крушит все на своем пути». Она рассказывает мне это с детским непосредственным восторгом. «Кто ты? Я уже могу сообразить, что жрец вежлив из-за нее. Девочка меня пугает». Мой вопрос вызывает у нее задорный смех. Девочка хохочет, и чашка в ее руке трясется. Чай выплескивается на светлое платье и расползается коричневыми пятнами. Но она, не обращая внимания, продолжает смеяться. Я же ставлю свою чашку обратно на стол. Теперь меня не смогут упрекнуть в бескультурии, только влить отраву силой. Жрец, мне кажется, готов и вовсе просочиться сквозь кресло, исчезнуть. Ему явно не до меня. Девчушка перестает смеяться, тоже отставляет чашку, но на подоконник. Спрыгивает и неожиданно протягивает мне ладошку, явно намекая на рукопожатие, абсолютно мужское приветствие. Странно, все очень странно и непонятно, но и любопытно. Я привстаю и осторожно обхватываю ее маленькую ручку своей. Ответное пожатие крепкое, девочка оказывается гораздо сильнее, чем можно ожидать от ребенка. Облик... «Иллюзия или что? Может, девочка одержима? Меня зовут Керин, Юджин. Будем знакомы». «Светлая богиня лично? Не может быть. А Ты удивлена?» «Считаете, у меня нет повода?» — я прикусываю язык. «Разве можно подобным тоном говорить с богиней? На самом деле я вообще не представляю, как говорить с богами. Кланяться до земли?» «Не похоже, чтобы богиня хотела раболепия. Наверное, мне стоит вести себя относительно свободно». Девочка с видимым интересом наблюдает за сменой выражений на моем лице, дожидается, когда я снова прямо посмотрю на нее. «Считаю, что нет», — хмыкает она. Эй, ты смела разрушить сладкий сон богини смерти. Ты пришла к ее постели и растолкала ее, как нерадивую засоню. И после этого ты можешь стесняться меня? Не верю». Я сглатываю. Открытие оглушило. В голове на время становится звонко и пусто, я отчетливо понимала, что темная госпожа отнюдь не последняя в культе Даро, раз о ней так беспокоилась жрица. Но мне не хватало смелости допустить, что она может быть самой богиней. Невероятно, в то же время логично. Видимо, культ Даро сдал позиции именно тогда, когда богиня угодила в сонную ловушку. Кое-как, собрав мысли в кучу, и открываю рот, закрываю. Я утыкаюсь в очередную странность. Кирин светлая. Разве она не должна испепелить меня на месте за то, что я помогла врагу, за то, что я вернула тьме силу? Как меня угораздило! Запрокидываю я голову. Что-то не так? Она будто не понимает. Разве я не совершила по меркам светлых святотатства? Лучше в лоб спросить. Какой смысл молчать? Ирина отбирает у меня чашку, смакует подостывший чай, то ли размышляет, то ли нагнетает атмосферу. На жреца и вовсе жалко смотреть. У него того, гляди, случится сердечный приступ. Богиня цокает, и жрец, осознав тщетность надежд покинуть наше девичье общество, достает золотые четки и принимается их перебирать. Бусины ритмично щелкают, и какое-то время только этот звук слышен в гостиной. «Я расскажу тебе две истории, Юджин». Тебе доводилось слышать о аларской лихорадке, бич людей, живших семь-восемь веков назад. Болезнь вспыхивала в городе, как пожар. В считанные дни заболевали почти все. Заболевшие сгорали за неделю, но на самом деле никто не умирал. Знаешь, почему? Люди возносили молитву Тарору-Целителю, и смертельная болезнь отступала. Примечательно, что другие болезни Тарор лечил крайне неохотно. Догадалась, почему? «Нет. Ларская лихорадка не была болезнью, это было проклятие, которое на город насылал один предприимчивый темный маг. Торор собирал силу молитв, очень искренних молитв людей, желающих выжить, и маг снимал свое проклятие». «Ха! Взаимовыгодное мошенничество в темно-светлом тандеме», — с улыбкой поясняет Кирин. «Тот маг свое получал. В проигрыше были исключительно люди». «Вы намекаете, что темные и светлые не враги?» Кирин кивает. «Так и есть, Юджин. А вторая история еще проще. Десять лет назад светлого Юса объявили павшим. Его храмы снесли, жрецов казнили, культ уничтожили. Самого Юса тоже уничтожили, а вот его не слишком преданных последователей не тронули. И теперь они исправно возносят молитвы тому же Кеннеру. Богам нужны человеческие сердца. Из-за красивой идеи о путеводном свете добра прячется банальный дележ ресурсов. Темных преследовали, потому что день и ночь легко противопоставить. Еще легче объявить ночь злом, обыватели поверят, но на самом деле цвет не имеет никакого значения. Ты разочарован, Юджин? Нет. Я могу стать следующей после Юса. Игра против меня уже началась, поэтому богиня смерти для меня — союзница мечты. «Кирин, простите, но я не понимаю, зачем вы мне это говорите?» «Твоя покровительница очень скоро, зная ее характер, я не сомневаюсь, устроит праздник в честь своего возвращения. И ты непременно будешь приглашена. Я хочу воспользоваться этим шансом и через тебя передать ей мое сообщение». Так странно слышать взрослую речь в исполнении десятилетней крохи. «Всего лишь передать наш разговор?» — уточняю я. «А почему не напрямую? Хотя, простите, это уже меня не касается. Напрямую как?» Ломиться в чертоге смерти незваный гостей. Хозяйка едва ли обрадуется дыре в заборе. Она не примет от меня послания справедливо, опасаясь за свою безопасность. Я бы тоже не приняла. Поэтому приходится искать обходные пути. Есть надежда, что тебя она хотя бы выслушает. Тень молчит, не выдает своего присутствия. За время разговора я окончательно успокоилась. «Кирин, я готова вам помочь, но я не могу дать обещания. Я не могу обещать, что госпожа захочет меня выслушать». «Справедливо!» — Кирин кивает. Она допивает чай, ставит чашку на подоконник и уверенно направляется к двери. На этом все. Однако у двери Кирин останавливается оглядывается на меня. «Я должна передать что-то еще?» «Ты не идешь?» — спрашивает она вместо ответа. «Куда?» «В знак моих добрых намерений я исцелю твою маму, Юджин. А в качестве аванса за твое участие...» «Раскрою тебе некоторые семейные тайны рода Махаон. Что скажешь?» «Сегодня мне везет?» «Я скажу, что буду крайне признательна. Я ведь не совершаю ошибку?» Тень молчит. А вдруг божественное присутствие ее просто подавило? Кирин протягивает мне ладонь, намекая, что я должна взять ее за руку. Взрослость без следа исчезает. Девочка терпеливо ждет, и как только я беру ее пальцы в свои, расплывается в проказливой улыбке. Я напоминаю себе, что если светлая богиня захочет мне навредить, никакой отказ в рукопожатии меня не спасет. А вот спасти маму она действительно может лучше любого целителя. Только что она говорила про праздник, что-то вроде званного ужина или даже бала. Воображение живо рисует облаченный во фрак скелет, торжественно приглашающий меня на первый танец. Если бы я получила пригласительный до того, как заключила сделку, я бы отказалась. Или нет? На празднике у меня есть шанс увидеть Диана. Стоило подумать о нем, и сердце срывается в галоп. Кирин косится на меня, и ее улыбка из насмешливой становится понимающей. Кажется, я выдала себя с головой. В далеком прошлом маги рода Махаон выбирали тьму, огорошивает меня Кирин. Мы идем по парковой дорожке, жрец остался в храме. Когда мы уходили, щелкать четками он не прекратил. Кирин увлекает меня по направлению к воротам. Она собирается пойти к нам пешком? Топать за руку со мной по улице, как обычная десятилетняя девочка? Не перенестись магией? Ничего, что вы говорите об этом столь открыто, морщусь я. Без разницы, беззаботно отмахивается она. Ладно, тогда другой вопрос. Что с моим отцом? Он ведь здесь, в храме. Кирин улыбается. Если я скажу, что он стал жертвой на моем алтаре, ты очень расстроишься.